Влада Ольховская. Магнолия мадам Баварей. Из серии Виктория Сальери. Детектив, живущий по соседству. Пролог. Убить человека. Эта мысль казалась Марии Кощунственной всю жизнь. Есть люди, которым нравится причинять боль другим, но она в их число никогда не входила. Для женщины даже повысить голос было маленьким подвигом. Зачем добавлять этому миру зла, которого и так хватает с избытком? И вдруг она поняла. Она способна убить человека. Должна сделать это, потому что иначе он не остановится и будет приносить горе в одну семью за другой, гасить чужие жизни, как легкое беззащитное пламя десятков свечей. Об этом она думала, проходя одну улицу за другой. Дома вечного города, видавшие на своем веку немало, с удивлением наблюдали за худой, бледной, не по погоде тепло одетой женщиной. Вечно бодрые шумные итальянцы как-то испуганно косились на нее и стремились убраться с ее пути. Марии уже было все равно. Раньше она, пожалуй, умерла бы от смущения, от такого внимания к своей персоне, но теперь она преодолела черту. Она сама не важна, и будущего у нее нет. В сущности осталась только одна задача – убить человека, а там будь что будет. Она держала руку в кармане, постоянно ощущая кожей холодок лезвия ножа. Наверное, из-за него она и не чувствовала жары римских улиц. Оружие стало центром ее мира, всем, что имело сейчас значение – Мария рада была бы подобрать что-то посерьезней. Пистолет, например, давал больше шансов на успех. Но где же его взять? На этот вопрос с легкостью отвечали разве что подкачанная героини голливудских боевиков. А Мария даже близко их не напоминала. Она была домохозяйкой. Хотела быть домохозяйкой. Не потому, что больше ни к чему не была склонна, а потому что ей это нравилось. Пускай бойкие дамочки-феминистки делают карьеру, бьются за равноправие, да хоть на Марс летят. Марии было хорошо и уютно под крылышком у любимого мужа. Ей казалось, что так будет всегда. Она с детства мечтала найти его, и мечта сбылась. Что еще нужно? Счастье должно длиться вечно, хоть у кого-то. Но, как оказалось, не у нее. Мария хотела бы думать об их скромной, но такой веселой свадьбе, о коротком медовом месяце на берегу искристой речки, о ребенке, которого они так и не родили. Но вместо этого... Память снова и снова возвращалась в ее тесную, вечнодушную больничную палату. Как он кричал! Этот крик, казалось, въелся в ее существо, остался шрамом на душе. Ее гордый, спокойный, такой сильный муж уже не мог сдерживаться. От боли он терял не то что контроль, а рассудок, а врачи лишь пожимали плечами. Они давали ему обезболивающее, не их вина, что лекарство не помогло. Они не хотели утруждаться из-за того, кто казался им бесправным бродягой. Мария не умела и не любила ссориться, да и итальянский знала плохо. Ей удавалось лишь выпросить немного медикаментов. Остальное она делала сама. Сама промывала страшные, загнивающие язвы, которых с каждым днем становилось все больше. Сама меняла повязки на его ранах, хотя в такие моменты от боли его мышцы сводила судорогой. Сама подносила к пересохшим, потрескавшимся губам воду и умоляла сделать хоть глоток. У нее на руках умирал человек, который был для нее центром вселенной. Однако Мария... С непреодолимым упрямством верила, что все образуется. Это же он. Он совершенен. Он не может исчезнуть. Когда его сердце прекратило биться, она отказывалась в это верить. Она решила, что просто сошла с ума. Врачи, для видимости, попытались его реанимировать. Но не слишком активно. Никому не хотелось лишний раз прикасаться к кровавому, покрытому струпьями телу. Им так и не удалось установить причину его состояния. Они считали, что это какая-то русская зараза, которую он притащил в Италию. И еще больше презирали его. Они ждали его смерти. Но Мария не могла винить их. Хотела, а не получалось. Она даже не пыталась передать им то, что рассказал ей муж. Зачем? Они все равно не поверят. А если и поверят, то не смогут помочь. Ее жизнь все равно кончена. Мечты о будущем, ожидания, надежды. Все это испарилось, превратив ее тело в пустой сосуд, который быстро заполнила ненависть. Она должна разобраться во всем сама. Плевать, какие будут последствия. Нужно убить этого человека, если он вообще человек. После всего, что произошло с ее мужем, Мария готова была поверить, что это сам дьявол. За очередным поворотом она обнаружила то, что искала. Терраса под брезентовыми зонтами примыкала вплотную к дорогому ресторану. Посетители, разместившиеся на мягких диванах, с вялым интересом наблюдали за толпами туристов, проходящих по улице. Конечно, это ведь центр Рима, здесь всегда многолюдно. У того, что она сделает, будет много свидетелей. Ее вину не придется доказывать. Однако Мария принимала это с определенной гордостью. Ради него, любимого, погибшего, она готова была идти до конца. Она уже видела того, кто ей нужен. Надо же. Точно такой, как описал муж. Мария опасалась, что не узнает его, причинит вред невиновному человеку. Но теперь все встало на свои места. Ошибки не будет. Лука Аворио. Сначала это имя его в их маленькой семье звучало с благодарностью и восхищением. Потом с горечью и ненавистью. Всего пара месяцев, а такая перемена. Теперь ее мужа нет. Его несчастное, скончавшееся в муках тела, готовится к погребению. А тот, кто стал косвенным виновником этого, сидит в окружении своих дружков и полуголых девиц. Для него ничего не изменилось. Почти всех его друзей Мария тоже знала по именам. Муж рассказывал о них. Девиц не знала, но какое они имеют значение. Они никто, такие же предметы, как посуда на столе. Не обращая внимания на официантов, Мария вошла на террасу. Администратор попытался стать у нее на пути. Кому вы, синьора? К синьору Аворио. Мария решительно оттолкнула мужчину. В прошлом она не решилась бы действовать так нагло. Но прошлого больше нет. Ее, собственно, тоже. Аворио заметил ее появление, замолчал на полуслове. Он смотрел на нее с легкой презрительной улыбкой, как смотрят на мусор под ногами. В его глазах она выглядела нищенкой, но это было ей на руку. Видя, что босса веселит вид убогой женщины перед ним, охранники тоже расслабились. Напрасно. «Я могу вам помочь?» – поинтересовался он. «Если нет, то за этим столиком мест нет». «И нечего тут воздух партить!» – поддакнула ему одна из девиц, как собачонка, ожидающая подачки от хозяина. «Ты убил моего мужа!» – тихо, но четко произнесла Мария. Она уже достаточно изучила итальянский, чтобы сказать это. Во взгляде Аворио отразилось непонимание, потом настороженность. Похоже, он сообразил, о чем идет речь. Еще секунда, и он даст своим головорезам сигнал убрать ее. Мария боялась, что в решающий момент дадут о себе знать старые принципы. Она смолодушничает и не сможет. Не сможет убить человека. Но оказалось, что все ее существо изменилось. Это решение этот шаг были естественным завершением кошмара, в котором она жила последние недели. Нож, казалось, сам прыгнул в руку, как живое существо. Мария кинулась вперед, глядя прямо в ненавистные глаза. Лезвие погрузилось в живую плоть, и в лицо женщине брызнула кровь. На мгновение она поверила, что все получилось, теперь можно принять что угодно. Но нет. Сознание Марии беспощадно прояснилось, показывая, что удар принял не тот. Высокий статный мужчина оказался умнее и быстрее охранников. Он раньше всех сорвался со своего места и успел закрыть с собой оворево. Нож глубоко засел в его плечи, а ублюдок, отнявший жизнь ее мужа, не пострадал. Седые не по возрасту волосы, мужчине вряд ли было больше сорока пяти, и вечно скрытые за солнечными очками глаза, муж говорил о нем. Тайлер, кажется, один из самых верных псов Аворио. Умный, хитрый и изворотливый. Он отличался эмоциональностью рептилии, однако при этом был безоговорочно предан своему боссу. Когда Мария слышала об этом, она не верила, что так бывает. Теперь вот убедилась. У нее не было второй попытки, она даже не успела выдернуть нож из раны. Спохватились охранники, отволокли ее. Мария кричала и отбивалась от них, стараясь вырваться, но в глубине души она понимала, что это лишь последняя дань инстинкту самосохранения. Для нее все уже кончено. Туристы останавливались, на нее смотрели с осуждением, на тайлера с сочувствием. Для них она была агрессивной сумасшедшей, напавшей на несчастного мужчину, и никто никогда не узнает правду. Получается, она все-таки подвела его, даже отомстить не сумела, из-за ее слабости теперь погибнут другие. Но кто, она уже не узнает.